Глава 19. Гульча простонала: "Кому мы нужны такие?" К нему выползли Рюрик, Асмунд и Рудый. Над ракаре замелькали встревоженные лица рыбаков. Ярл рявкнул, замахал руками, а рос поднялся выше, мачта затрещала. Олег увидел на лице могучего ярла откровенный страх. "Они нас не рассмотрели", предположил Олег. "Увидят пойдут своей дорогой". Если это разбойники, то им нет смысла нападать на бедное рыбацкое судно. Ярл покачал головой, глаза потухли. Я знаю этот драккар, там одни берсерки. Они хуже акул, убивают всех. Им не важна выгода, они наслаждаются проливая кровь. Рюрик отвёл Олега в сторону, сказал тихонько: "Это не могут быть семеро тайных". "Вряд ли", ответил Олег с сомнением. "Слишком скоро". Хотя не исключено, что они велели усилить разбой в тех краях, где мы должны проходить, шибут лбами племена, которые не воюют или уже замирились. Напрямую семеры тайных вмешаются позже, когда нащупают нас. Асмунд постоял, держась за канаты, сказал хмуро: "Я иду за своим топором". Рудой, ты можешь драться. Я не отбьюсь от воробьёв", ответил Рудой слабо. На его бледных щеках медленно проступали красные пятна. Ты всё-таки захвати какой-нибудь щепку для меня. Меч князя не забудь. Для святого пещерника захвати какую-нибудь палку. Я в неё больше верю, чем в его дурацкие обереги. Гульча сказала Сертита: "Не нужна ему палка. Идите, за нас не тревожтесь". Их догонял крупный боевой драккар, очень длинный и узкий, с низкой и ровной кромкой бортов. Лишь на носу и корме борта задирались вверх к штевням. Ровным рядом чернели квадратные дыры для весел. Гребцы, они же воины, уже изготовились к бою. Свободные викинги сами сидят на веслах, не в пример развращенным римлянам. Семнадцать дыр, сосчитал Олег. Да на этой стороне семнадцать. Это тридцать четыре пары гребцов, шестьдесят восемь воинов до да двадцать человек на палубе. Ярл, конунг или походный вождь. Его личные берсерки, знатные воины, уже видны были блестящие щиты и шлемы над бортом. Мокрые, бородатые лица. На носу чужого драккара стоял огромный воин в железном шлеме с турьими рогами. Борода у него развевалась по ветру, огненно-рыжая, как пламя, а сам он казался могучим обрубком дерева. Он медленно взял огромный топор, растянул губы в широкой ухмылке, показал острые зубы. Корабли сближались. Алек видел голубые глаза берсерка. В них разгоралось безумие. Губы чужого вожака начали подрагивать, выступила пена. Ярл так и остался стоять, обречённый на скружкой пива. Поредевшие капли дождя прибили пену, катились по его лицу. Рыбаки бестолково бегали по судну, Асмунд и бледный Рудой, оба вооружённые до зубов, подали Рюрику меч и щит. Гульча вылезла позже, в своём лёгком доспехе. тащил тяжёлый лук Олега и его колчан, набитый оперёнными стрелами. Бесполезно, проронил Ярл обречённо. Их много, намного больше, они все берсерки, даже Ярл у них берсерк. Повезёт, кто из наших погибнет сразу. Пленных истязают долго. Дракар викингов был совсем рядом. Борта были почти на одном уровне, но волны подбрасывали выше то один корабль, то другой. С чужого дракара в воздух взвелись веревки с железными крючками. Рюрик, Асмунд и Руды стали у борта. Все трое в доспехах, злы, решительные. Олег и Гульча остались на другом конце корабля. Гульча присел у борта, в руке блестел кинжал. Олег поправил колчан за спиной, чтобы стрелы были под рукой, крикнул ей: "Выводи у милу с ребенком". Он прислонился плечом к мачте. Пальцы замелькали, хватая стрелы. Натягивали тетиву, отпуская снова хватая стрелы. Тяжкий лучник должен держать в воздухе 5 стрел, но Олегу стрелять приходилось почти в упор. Первый крюк уже с хрустом зацепился за борт. Над дракари победно заорали. Однако Азмун сильным ударом топора успел перерубить верёвку. Каждая стрела находила цель. Берсерки были полуголыми. Железные острия проламывали кости. Брызгала ярко-алая кровь, смешиваясь с холодным дождём. С этой стороны дракара он остановил натиск, навалив груду тел. Но на том краю, где в унылом молчании застыли рюрик свои водоми, воздух взвились десятка два крюков. Зацепились, кроша старое дерево. Асмунд и Руды успели перерубить половину, однако борта сухо хряснулись, сцепленные туго. На палубу начали прыгать с жутким воем, визгом обнажённые до пояса берсерки, мускулистые, осатанелы, страшные. с блестящими, как у морских зверей, телами. Стреляя, Олег постепенно перенёс внимание ближе к той части корабля, где дрались русичи. Все трое встали спинами друг к другу. Два меча и огромный топор Асмунда образовали сверкающую завесу из булата. Каждый, кто прикасался к ней, пытаясь прорваться, падал с рассечённой головой, разрубленными плечами. На залитый кровью пол плюхались отсеченные кисти рук с зажатыми рукоятями мечей и топоров. Гульча почти силой вытащил у Милу наверх. Та прижимала к груди плачущего Игоря. К ним с радостным ревом повернулись двое берсерков. Гульча отважно вскинул кинжал, но берсерки повалились ей под ноги. В затылках торчала пострелия. Рюик увидел, закричал отчаянно, размахивая мечом: "Умила, назад! Нет, иди сюда!" Гульча повернула голову к пещернику. Тот властник ивнул в сторону кормы, и гульча, не обращая внимания на крики князя, потащила княгиню. К ним дважды бросались орущие викинги, огромные, полуголые. Гульча упорно волокла умилу на корму, лишь вжимала голову в плечи, когда рядом вжикали стрелы, на неё брызгала горячая кровь. "На драккар!" крикнул ей Олег. "На их драккар!" Глаза гульчи округлились. Она на соладии бешено орал Рюрик, пытаясь пробиться к ним. Вдруг Гульча, сообразив, выхватил ревущего Игоря из рук княгини, перепрыгнула вместе с ним через сцепленные борта. Умила с воплем перевалилась следом, упала. Олег выпустил две последние стрелы, с разбегу прыгнул на дракар викингов, поскользнулся на мокром дощатом полу. Умила с горестным воплем выдерла из рук Гульча ребенка, прижала к груди, заревела. Гульча спросила, задыхаясь. Что теперь? Тащи их вниз. Викинги на том корабле здесь не осталось. Он подхватил брошенный топор, побежал вдоль борта, перерубая канаты и деревянные богры. На оставленном им дракаре кипела сеча. Берсерки, хахача, носились по раскачивающемуся судну, убивали рыбаков, а десяток самых озверелых или отважных насели на русичей. Рюрик, уже залитый кровью, шатался под ударами. Рудой был без шлема. Мокрый клок волос на выбритой голове прилип, с него брызгали капли дождя, перемешанного с кровью. Он орудовал двумя мечами, асмунт отражал удары половинкой расколотого щита. Салба у него бежала струйка крови. "Сюда!" закричал Олег страшным голосом. "Быстрее!" Одним ударом перерубил последний канат. Борта кораблей стукнулись последний раз, начали медленно расходиться, теперь уже в разнобой подпрыгивая на волнах. Руда оглянулся, не понимающий. Олег замахал обеими руками. Быстрее, корабль уходит. Умила с ребенком здесь. Руда и первым бросился вперед, прорвав цепь викингов. Добежал, козлом скакнул с борта, перекатился через голову и вскочил на ноги, не выпуская мечей. Рюрик расшвырял противников, с рёвом прыгнул почти с середины корабля. Он сам был в ярости, пена летела с перекошенных губ, глаза полыхали безумием. Асмонд запоздал. Корабли уже разошлись. Дракар подбросило. И грозный воевода, пролетев по воздуху, тяжело грохнулся о деревянный борт. Тяжелые доспехи потянули вниз в морскую пену. Тот-то из викингов швырнул топор в догонку. Тот шип Рюрика. Еще четверо викингов прыгнули обратно на свой корабль. Двое допрыгнули, но Руды их уже ждал. Один сразу напоролся на его меч, другой подхватился с палубы, чуть оглушенный. Сразу попал под град ударов, начал отступать к борту. Безумие уходило из его глаз. Он изменился в лице, дрогнул, и лезвие Найскась ударило по горлу. Викинг упал на колени, голова запрокинулась, кровь брызнула из жуткой раны горячим бурунчиком. На том корабле стоял рёв. Викинги перестали рубить уцелевших рыбаков, бросились к борту, потрясая кулаками. Рюрик с трудом поднялся, спросил глядя на Олега с ненавистью: Где Умило? Где Игорь? Ульча за ними смотрит, успокоил Олег. Быстро разберитесь с парусом, могут догнать. Дурость выветрела, теперь будут осторожнее. Осторожные опаснее, чем храбрые. Этот быстраходней, заверил Рудый. Он тряхнул мокрым чубом, огляделся. Только на вёсла посадить некого, да и парус плоховат. Рюрик ладонями утирал кровь с лица. Та выступала из порезов над бровью и над переносицей. Лицо его было таким же угрюмым, как волны. Асмунда потерял, выговорил он смукой. Да плевал я на великое княжение. Он был вторым отцом моему Игорю, я ему жизнь доверял. Руды начал рубить верёвки, закрепляющие парус. Ветер задул плотно, дракар перестал качаться, как лепёшка в проруби, по лео на волны. Холодные брызги летели на палубу, борта гудели от ударов волн. Откуда-то донёсся сдавленный крик. Рюрик в панике хлопнул по мечу в ножнах. Кто-то остался? Внизу, где Умила? Вроде бы крик не из каюты, предположил Олег. Пьяный, сказал Рудой уверенно. Проспал битву, такое бывает. Помню, однажды при Гавгамелах. Крик донёсся снова. Олег покрутил головой. Рюрик и Рудой навалились животами на борт, дарезы в глазах всматривались в тёмные бушующие волны с белыми гребешками пены. Рюрик долго всслушивался, предположил нерешительно: "Морские наяды заманивают. Я слыхал про них". Рудый передернул плечами, возразил: "Голос вроде бы не бабий, но и не драконий. У дракона должен быть намного гуще". Вот так примерно. Он присел, надулся, завыл басом, выпучив глаза и страшно багровея. Рюрик покачал головой. "Ты и драконов морских зрел? Ужаразило меня таким воеводой. Руда ответить не успел. Голос донесся снова, слабый, задыхающийся. Две вороны, куда и пялитесь? Оба одновременно посмотрели вниз. В белой пене мелькала часто скрываясь из виду мокрая голова и пальцы, судорожно вцепившиеся в квадратную дыру для весел. Когда дракарный реал голова исчезала, даже руки скрывались в волнах. Руда метнулся за веревкой, крича во весь голос. Асмунд, дорогой, продержись чуток. Он опустил петлю. Её мотало, но руки Асмунда уже расцеплялись. Тяжёлые доспехи тянули на дно. Рюрик схватил Рудова за шеврот, опустил головой вниз. Тот повис с протянутыми руками, дотянулся и ухватил Асмунда за кольчугу на шее. Рюрик потянул, Рудов взвыл. Намокший Асмунд висел как два матёрых медведя. Рудово раздирало надвое. Олег ухватился за Рудова с другой стороны, вдвоём кое-как перевалили его воду через качающийся борт. Асмонд сидел на дощатой палубе в луже воды, мокрый, злой. Его сразу вывернуло морской водой. Он долго кашлял. Наконец, сказала Стервинела: "Жилы лопаются они, так идут, как влюблённые тетёрки, а на ядах и драконах. Похож я на морскую деву". "Я говорил только о драконах", быстро заверил Рудый. "Малость смахиваешь". Я сам видел одного огромный, страшный, повадился к нам курт таскать, а потом его моя бабушка палкой пришила. Из нижнего трюма вылезла гульча. Взгляд у неё был хмурый, на лбу блестели бисеринки пота. Она оглядела мужчин, сказала серебряным голосом: "Здесь свинарник ещё больше, чем на Дракаре, но еда лучше, и вина шесть бочек". То, что ищет, заметил рудой отобрительно. Гульча, выходи за меня замуж. Сколько же кораблей потопили, вздохнул Асмунд. Он тяжело поднялся, всё ещё держась за канат. Покажи, дочка, где переодеться и обсушиться. Ты уже обжилась здесь, как я гляжу. Веди туда, где эти шесть сосудов. Он побрёл за Гульчой вниз. Рудой бросил вслед саркастически: "Это он называет сушиться?" Рот вылепил человека из хорошей глины, успокоил его Олег. Слепок прочен, не измакает, хотя бывало пьет с утра до ночи. Слепок? Судя по ворах у вещей, сваленных в захваченном дракаре, викинги успели пограбить и на берегу, но большей частью сокровища были с кораблей. В сундучках и скрынках было тесно от монет римейских, арабских, мировинкских. В грубом мешке из шкуры нашлись золотые слитки, серебряные гривны, жемчуг, яханты. Глаза Рудова блестели. Он перебирал драгоценности трясущимися руками, но Асмунд грубо резанул: «Сперва надо убрать трупы, śmierдят». «Когда успели?» – огрызнулся Рудой. «Еще тепленькие». «Хватает и с душком». Среди цветных тряпок и роскошной одежды в самом деле попадались трупы, полуразложившиеся, несмотря на холодные дни. Рюрик наткнулся на отрубленные головы, а умило подскочила с визгом. Села на ящик, доска прогнулась. В щель хищно высунулась полуобглоданная крысами кисть и царапнула по полу. Очистили тракар, отворачивая носы, выбросили тряпьё, затхлую одежду, гульча обильно поливала палубу морской водой. Она первая заметила, что дождь и ветер утихли. Встревожилась. Как же теперь? Хорошо, сказал Руды с облегчением. А то мой желудок даже не в горле, а где-то между ушей. Олег встревоженно оглянулся на оставленное судно. Оно ещё виднелось за высокими волнами. Подолгу здесь бывает затишье, Рюрик ответил хмуро. Понеделе бывает больше. Потому тут обычно ходят на вёслах, а парус как баловство на всякий случай. Они с тревогой посматривали на далёкий парус оставленного драккара. Одни там викинги или уцелели и рыбаки? Всё равно резню уже прекратили. Вот-вот сядут на вёсла. Без приказа, лишь обменявшись взглядами, они разбежались по дракару. Рюрик первым начал вырубывать хищно заадренный нос боевого корабля своим мечом, потом подобранным на палубе топором. Рудой бегом принёс две тугие связки канатов. Из трюма поднялся потревоженный грохотом Асмунд, с ходу ринулся со своим испалинским топором на помощь князю. Стоял треск, грохот, Эрюрик рубил сильными частыми ударами, а Смонта брушивал острые железа с придыханием, перерубая бруси из двух-трёх ударов. В страшной спешке они наскоро связали плот. Рудой вколотил кольье для вёсел и с натугой перевалили стянутые вместе бруси через борт. Шумно плеснуло, плот на миг ушёл под воду. Рудой спрыгнул на мокрыйнастил, подтянул ближе за канат. Асмонд подал ему пару вёсел. Олег послал гульчу за княгиней, наконец все сгрудились на плоту. Брусья сразу осели, едва едва выступая над водой. Между ними злорадно захлёпывала вода. Волны вскидывали плот как щепочку. Десяток толстых брусьев да широкие доски, спешно сорванные рудым с палубы и набитые сверху. Под тяжестью плот осел. Волны начали перекатываться через край, ноги сразу оказались в ледяной воде. Олег и Асмунд вбили штыри, протянули верёвку, и Умила судорожно вцепилась в неё одной рукой, другой прижимала Игоря. Она сидела прямо на мокрых брёвнах, Игорь держала на коленях, не давая ступить в воду. Рюрик перерубил канат, волны сразу швырнули плот от драккара в открытое море. Рюрик и Асмунд сели на вёсла. Рудой мигом вырубил в брёвнах канавки для упора ногами. Он, как и все, двигался на четвереньках, держать за веревку плотно и милосердно швыряло. Олег напряженно всматривался в белеющий парус. Гребите, гребите, они двигаются в нашу сторону. Умила всхлипнула, ее руки помимо воли еще крепче прижимали к себе сына. Рюрик покосился на бледное лицо жены, закусил губы и налег на весло с такой яростью, что Асмунд взмолился: "Легче, а то на месте будем крутиться". Скоро его взмокшего и усталого сменил рудый. Рюрик греб как и держимый, засохшая корка крови на ране треснула, потекла алая струйка. Олег все всматривался в дальние волны, щурил глаза, наконец выговорился с облегчением: «Они плывут к Дракару, надеются нас захватить», — сказал Гульча злорадно. «Нас не видно за волнами», — добавил Олег. «Паруса нет, плот плоский. Гребите, гребите, я вижу берег». Рюрик чуть расслабил натруженную спину, оглянулся, увидел между высокими волнами мелькнувшие на миг скалы. Олег сказал предостерегающе: "И ещё далеко, гребите. Многое может случиться". Рюрик дышал тяжело, по красному лицу бежали крупные капли пота. Олег тронул его за плечо. "Дай сменю". Рюрик отрицательно тряхнул головой, воздух со свистом выходил через стиснутые зубы. Олег взял его за плечи, вытащил и пересадил. Азмунд бросил на пещерника испытующий взгляд. Сможет ли грести тяжёлым веслом? Торопливо поплевал на ободранные ладони, пользуясь короткой передышкой. Олег взялся за весло. Азмунд начал медленно наращивать темп. Рудой сел перед ними, покрикивая: "Правым загребай, левым шипчи, а то пройдём мимо". Он поглядывал на пещерника. Тот всё ещё оставался сух. А Асмунд овалил пар, как откания после бешеной скачки. Чему только не обучаешься в пещерах? – пробормотал Руды. Удалиться мне туда, что ли? Только нагрестишь надо, а то боги не примут. Каяться ведь пока не в чем. Асмунд хрюкнул от возмущения и едва не выронил весло. Олег посоветовал: распоряжаться легко, лучше сядь к Асмунду. Посмотрим, умеешь ли грести. Ну, не смело ему взяться негде. Асмунд с готовностью подвинулся. Рудой со вздохом сел рядом, буркнул: "Держись, святой пещерник". Вдвоем с Асмундом гребли мощно, слаженно. Весь лов в глубину не зарывалось. Олег приналег, его спина пошла буграми. Плот не поплыл, полетел, прыгая с волны на волну. Рюрик лег на край, изодранные в кровь ладони опустил в холодную воду. Викинги пересели в свой дракар. Сообщил он. Теперь пойдут быстрее. Зато у них не все гребцы, возразила Гульча. Половину перебили. Рюрик хмыкнул, удивленно покрутил головой. Самая необычная моя битва. Дролились втроем против целого корабля и почти одолели. Гульча пошла пятнами от возмущения. Уже набрала полную грудь воздуха, от чего ее крепенькая грудь едва не прорвала рубашку из толстой шерсти. Но ощутила на себе насмешливый взгляд пещерника. Он сердито качнул головой. Не порть детям радость. Они же совсем маленькие, и радости у них тоже маленькие, детские, дразчлименкие. Умело приподнялась, держась за канаты, прибитые к брёвнам. Волны плескались через плот. Княгиня дорожала от холода и страха, не отпуская маленького Игоря. Они гонятся за нами. Рюрик вскочил, Плот качнула, и будущий объединитель восточных славян, родоначальник древа великих князей и царей, едва не сорвался с бушующей волны. Смотрелся, крикнул яростно: "Они не могут видеть нас. В чем дело?" Лицо его побелело. Олег сразу подумал о семи тайнах. С трудом отогнал страшную мысль. Асмунд, руды и гребите. Скорее всего, викинги нас не видят. Они хотят напасть на побережье. Плот шел спор. Холодные волны перекатывались через брёвна. Умила тряслась от холода, губы у неё стали синие, как слива, распухли. Гульча зябка ёжилась, села к Олегу и ухватилась за край весла. Её пальцы не обхватили толстую рукоять. Она сердито косилась на огромные кисти пещерника. Весло в них выглядело прутиком. Рудой оскалил зубы, пот с него катился градом. Асмунд, их двое, теперь и пропадём. Дурачьё, ответила Гульча с достоинством. Святой отец вас перегребёт одной рукой. Я просто хочу согреться. Погреться можно возле меня, возразил Рудый. От него валил пар, он дышал как загнанная лошадь. Вместе с Асмундом, походившим на свежесваренного рака, разом откидывались на спину, едва не падая, выкатывая глаза, с тем же усилием заносили лопасть для нового грибка. Внезапно на доракаре, что теперь был виден во всех деталях, забегали крохотные фигурки. Там засверкали блики солнца на мечах атарах. "Умило выкрикнул Ачаин. Нас заметили. В самом деле заметили". Олег хрипло бросил Асмунду: "Прибавь, если можешь. Жилы порвут, но догонят". Рудой зло просепел соскривлённым от нечеловеческих усилий лицом. "Лось бьёт в осень, а дурни всегда" Как же я не догадался порубить вёсла. Бьют не лежачь, валенивого, буркнул Асмунд. А теперь тем рогом чешись, которым достанешь. Гребли, ничего не видя из-за серой пелены пота, что застилало глаза. Сердце Олега вырывалось из груди, в лёгких стоял хрип, звенело оружие Мрюрик, готовясь к бою. Внезапно рукоять весла, за которую держались Асмунд и Рудый, подпрыгнула и ударила Асмунда в грудь. Руда извернулся, но весло швырнуло его на мокрые бревна. Асмон без звука исчез в бушующих волнах, а накатившая волна смыла Рудова как щепку. Олег поспешно выдернул весло из уключены, уперся в дно как шестом, подталкивая плот к берегу. С двух сторон в воду вбежали, поднимая брызги волосатые мужики, ухватились за бревна, потащили к берегу. Заскрипел песок. Олег сказал, переводя дыхание. Сюда идет дракар. На нем двадцать два викинга. Решайте, лучше уйти или сумеете дать отпор. Ростлый широкогрудый мужик, который вместе с таким же широкогрудым тащил плод, переспросил с недоверием: "Двадцать два? Это большой змей Торвальда Рудова. На нем сорок восемь берсерков." На берег выбрел, шатаясь и держась за грудь, мокрый и злой Асмунд, похожий на огромное морское чудовище. Выплюнул воду, объявил зло. Теперь уже двадцать два. Мужик обернулся к шумно сбегавшей к берегу толпе, крикнул злично: «Стрелы из горящей пакли убрать! Их мало, надо захватить корабль целым». Гульча помогла сойти у Милли, вдвоем спешно унесли ребёнка подальше на берег. Рюрик и Рудой обнажили мечи. Асмунд взял топор, толкнул Рудова. Торвальд, -то Рудой, не родственник! Ольги гнался за нами, чтобы обняться с тобой, а мы олени рогатые помешали. Дракар нёсся на большой скорости. У берега гребцы разом убрали вёсла, тут же начали выбегать на палубу. Полуголые, но уже в рогатых шлемах, разъярённые, половина из них колотила рукоятями мечей в щиты. От дракара над морем неслись звон, грохот, крики. Олег властно ухватил Рюрика и Асмунда заде за локти, оттащил Это не наша война. Не доедем, если по дороге будем ввязываться во все детские драчки. Рудый, я считал тебя хитрее. Рудый охотно бросил саблю в ножны. Дракар на полной скорости врезался в песчаную мель, под днищем заскрепел песок. Викинги прогали в воду, которая доходила до пояса. С берега в них летели камни, стрелы. Подростки умело раскручивали над головами пращи. Мужчины по берегу вошли по колено в воду. Их суровые лица медленно разгорались яростью. Они были широки, больши, привыкшие к тяжёлому труду. Волосы и глаза у всех были такие же светлые, как у нападавших викингов. Олег тащил за собой Рюрика. Князь взглядом держал Умилу, а Асмонд упёрся как бык. Я же не пещерник, я хочу драться. Нас эти люди спасли. Рудой Если ты умнее, шарахнёт дурни по башке, потащим как бревно. Рудой, который сам колебался, драться не драться, с готовностью повернулся к Асмунду, злорадно поплевал на ладони, взял меч обеими руками. Асмунд сердито плюнул им под ноги, пошел прочь от берега за князем. От кромки воды раздались звонкие удары железа о железо, крики, яростная ругань, вопли раненых. Рудой догнал Умилу, подхватил участвовавшего под руку. Пойдём шибчик негиня. Тут так лаютса, что у меня прямо уши вянут от возмущения.